ЭПИЛОГ Выдернутый из постели, злой как черт ртуть, в накинутом на голое тело домашнем халате, ворвался в кабинет. Игнорируя кресло, коршуном навис над скальпелем. «Попутал, что ли, чудило? Зов мне среди ночи слать!» «Виски будешь?» Как ни в чем не бывало, хмыкнул помощник, подливая из фигуристой бутылки себе в стакан. «Не беси меня!» «Он сорвался с крючка», — объявил скальпель и, оцелютовав стаканом, сделал большой глоток. «Рихтовщик? смеешься? «Ага. Так угораю, что в хлам нажраться хочется». «Но это же невозможно». «Да ты сядь, не маяч. На вот глотни, от стресса хорошо помогает». Скальпель плеснул из бутылки во второй стакан. И поставил его перед ртутью, покорно опустившимся свое кресло. Короче, дело было так. Мелкая секуха, с которой мы сегодня сняли личину кваза, решила отблагодарить рехтовщика и слила ему способ вырваться из-под контроля паучихи. Он что, завалил незабудку? Сам бы ни за что не поверил, но викинг предоставил запись коридорной камеры слежения. Там четко видно, как рихтовщик в коридоре нагоняет паучиху, касается ее, и они оба замертво падают на пол. Через несколько минут происходит стандартное почернение трупов и осыпание пеплом. Мои спецы проверили, запись чистая, без следов монтажа, и незабудка реально побывала на перерождении. Она на моих глазах воскресла в своем кабинете, злая, как фурия. Запаса опыта ей едва хватило, чтобы не лишиться уровня. «Да как он смог-то? У них же разница больше тридцати уровней!» «Тридцать семь. Тем более!» Говорю же, рехтовщику слили убойную инфу. Он выжидал момент, когда паучиха оказалась уязвима и припечатал ее своей самой мощной обилкой. Умерев одновременно с незабудкой, он вырвался из-под ее контроля. Хочешь сказать, что соплячка Виола слила ему мать? Именно так все и было. Они ужинали в стакане, тому есть масса свидетелей. Да плевать мне, где они ужинали! Спалил ртуть и так врезал кулаком по столу, что из стакана выплеснулась добрая треть содержимого. Даже если рихтовщик отжарил эту соску в каком-нибудь тамошнем закаулке, она ничего бы ему не сказала без одобрения матери. Блять, Да эта Виола пернуть без материнского благословения не смеет!» И тем не менее, официальная версия такова. Развел руками скальпель и по новой наполнил свой опустевший стакан. «Хотя, ты прав, конечно. Ежу понятно, что мелкая слила инфу по материнскому приказу. Незабудка не пожалела жизни, чтобы выйти из игры. Ни хрена не понимаю». Скальпель, зачем она это сделала? Сперва выбивает себе приличный процент с каждого спасенного рихтовщиком, а после первого успешного спасения, когда становится понятно, что дело на мази и от клиентов не будет отбоя, вдруг соскакивает. Такому ее поведению имеется единственное объяснение. Осторожная сука что-то разнюхала. Скальпель, нужно срочно разузнать, Уже! хмыкнул помощник, закидываясь очередной порцией виски. Хватит жрать! поморщился ртуть. И тебе советую накатить, потому как то, чего сейчас расскажу, тебе сильно не понравится. Рассказывай. Это вторая часть дурных новостей. Помнишь, недавно восстановившийся кластер с заводом, с которого началась история рихтовщика. Так вот. Сегодня, вернее уже вчера, вечером туда нагрянула четверка бравых парней в черных пальто и черных очках. И эта лихая четверка на раз вынесла всех обитающих там тварей. Мой информатор божился, что матерый кусач удирал от типов в очках, как мышь от котов. «Тенеловы? больше некому. Млять, только их нам не хватало. Этих уродов в наших краях лет десять не было. Двенадцать лет и семь месяцев. Думаешь, они здесь из-за рихтовщика? Да стопудово. Активация его душелова не могла не разворошить осиное гнездо. Сука. Да что же делать-то? Я же вчера уже пять контрактов подписал, задаток взял, такие бабки на кону. «Надеюсь, ты не собираешься воевать с тенеловами?» «С ума сошел? Нет, конечно!» «С бабками я утрясу. На плиту про форс-мажор верну задаток. Короче, разойдемся с братвой краями, не впервой». «А может, рискнуть и спрятать от них рихтовщика?» «Не получится», — хмыкнул скальпель, доливая в стакан остатки из бутылки. «Рихтовщик сгинул в неизвестном направлении». И это третья часть дурных новостей. разве после незабудки его не должно было выбросить к подружке, этой... Ну, как ее? Её... Белки. Точно. Не поверю, что ты оставил девчонку без присмотра. Разумеется, я приставил к ней толкового парня, который незаметно приглядывает за ней на расстоянии. Рихтовщик должен был воскреснуть одновременно с незабудкой. Выйдя из бара по Паучихи, я тут же связался по рации с наблюдателем, и он заверил, что Белка по-прежнему одна. Значит, рихтовщик возродился где-то в другом, неизвестном нам месте. «Дерьмо. Нужно срочно его найти». «Да я понятия не имею, где он может от нас спрятаться. «Скальпель, не мне тебя учить. Хорош бухать, займись делом». Лежащая на столе рация завибрировала. Скальпель надавил на кнопку приема. «Шеф!» – раздался из динамика шепот стрекозы. Малая что то хныкать начала во сне. Боюсь, как бы не проснулась. «Я сейчас буду!» – подхватив рацию, рявкнул ртуть. «Скальпель, постарайся найти его раньше тенеловов!» Снова заговорил он с помощником, поднимаясь и перекантуйтесь недельку в убежище на Черноте, а я тем временем выпровожу незваных гостей с нашей территории. А если не получится раньше? Тогда придется оправдываться перед братвой, а ты знаешь, как я это ненавижу. Поэтому не огорчай меня, делай так, чтобы получилось. Конец книги. Текст читал... Роман Попов.